Глава четвертая. Я заснула, едва голова коснулась подушки. Охранявший мои пожитки тут скользнул под бок и так и пролежал до самого утра, пока я не открыла глаза. Ровно в шесть, словно вернулась обратно на ученическую скамью и должна собираться, чтобы успеть на первый урок. Впрочем, я была не первой, кто проснулся. Соседняя кровать уже пустовала, на один день отсрочив неизбежное, утреннюю встречу с соседом. Я поднялась и, сняв со спинки кровати заранее подготовленное черное ведьминское платье, оделась. Разумеется, у меня была и другая одежда. Но раз уж угораздило примелькаться местным в черном платье, придется походить в нем еще денек, собирая всевозможные реакции. Повесив на ручку двери легкое, практически безвредное проклятие, от которого тот, кто за нее схватится, вынужден будет икнуть, я подошла к тумбочке, Взяла из стопки лист бумаги и записала события предыдущего дня о подобранной чешуйке, как и о рыжем волосе, умолчала, и всех, с кем угораздила пообщаться. Мстительно уделила особое внимание ночному знакомцу и, закончив с отчетом, взялась за поиски отправляющей шкатулки. Не той, что выдала мне верховная, а второй, со стертым гербом и куда большей вместительностью. Сунула отчет внутрь. Закрыла крышку, досчитала до десяти и приоткрыла. Лист исчез, а на его месте ничего не появилось. Даже обидно. Я еще раз оглядела шкатулку, больше походившую на ящичек, на глаз прикинула размеры, что туда может войти, и предпочла на эту тему не думать. Но руки вымыла, хоть кровавых пятен не было ни внутри, ни снаружи. В дверь осторожно постучали, но входить не стали. Вместо этого Шакрат, стоявший по ту сторону, окликнул. «Кертана, я могу войти?» «Подожди немного», — попросила я, пряча шкатулку обратно в сумку, замыкая на ней все двенадцать защитных контуров и стягивая с дверной ручки проклятие. «Теперь входи». Шакрат, выждав еще с минуту для надежности, толкнул дверь, не притрагиваясь к ручке. Мой взгляд тут же скользнул на его руку, убедился, что пострадавший палец в порядке, и я мысленно перевела дух. Действительно справился. «Слушай...» Сосед остановился на пороге, пошлепал губами, будто не решался о чем-то сказать, а потом выдал. «Ты же девушка». «Ну да». Я кивнула, застигнутая врасплох, таким очевидным выводом. «Неправильно, что тебя ко мне подселили», — продолжил дракон. В общем, я подумал, давай комнату разделим. В отселении мне комендант отказал, дескать, для выпускного курса положено семь комнат по два жителя в каждой. А какого пола они должны быть, нигде не прописано. Я проверял, действительно нигде. Так что тут ничего не поделаешь. «И ты потратил личное время, чтобы в этом убедиться?» — уточнил я. Лицо соседа пошло красными пятнами, будто я сказала что-то не то. И я поспешила добавить. «Спасибо, не ожидала от...» «Дракона?» Нехорошо причурился Шакрат. «Соседа, которому мое присутствие навязали», — усмехнулась я. «Комендант верно думал, что это я приду к нему умолять о переселении. К твоему визиту он был определенно не готов». «Не готов», — подтвердил парень. «Но все равно ничем не смог помочь. Правило есть правило». Процитировал он кого-то, хмыкнул и предложил. Я вот что подумал. Выпускникам, в отличие от остальных курсов, можно в комнате колдовать. Так почему бы нам не расширить пространство и не разделить его? Так места всем хватит, и мешать друг другу не будем. Ты как? Только за. Легко согласилась, но не смогла промолчать. Но моего резерва на такое не хватит. Моего хватит. Заверил Шакрат, а я посмотрела на него с нескрываемым уважением. Для манипуляции с пространством нужно было просто ужасающее количество энергии и выдающиеся способности к ее контролю, чтобы равномерно вливать силу в многоступенчатый аркан. И я уже была прониклась с нашим соседством, когда дракон, замявшись, признался. «Правда, не всегда получается удачно его применять, поэтому давай так». С меня силы, а с тебя построение заклинаний. Идет, устало вздохнула я. Только не сейчас, ближе к вечеру займемся, мне нужно все просчитать. И тут же уточнила. Какими чарами ты можешь оперировать без вреда для здоровья и дара? Дракон нахмурился. Могу четверть часа держать открытыми врата колерата. Я уже была решившая начать перечислять известные мне заклинания, начиная с самых слабых, торопливо прикусила язык. Врата Калирата, в миру экстренный портал, были одними из самых энергоемких чар для людей. И чтобы подобное провернуть, человеческие маги создавали полный круг, а Шакрат... — Ты один его держал? — уточнила я. — Да. — кивнул сосед, будто в этом не было ничего такого. Я сглотнула возникший в горле комок. — А у вас все такие одаренные? — Нет. — качнул головой Шакрат. Только представители старших родов. Я хотела было перевести дыхание, но все же рискнула уточнить. А здесь учится кто-то другой? Ты? Был мне мгновенный ответ. Кажется, на моем лице отразилось все, что я в этот момент подумала и о герцоге, и о верховной, и о местном начальнике. И еще полсотни представителей младших родов. Выдержав паузу и в полной мере насладившись моей растерянностью, с ней зашел шакрат. И в следующий миг уже пригибался, пропуская над собой подушку. Честно, она сама в руку скользнула и также самовольно отправилась в полет. Не поймал, отметила я. Дядя сказал у тебя из рук ничего не брать и не прикасаться без разрешения. Пояснил сосед и добавил. А потом то же самое и магистр Альзарт повторил. Магистр? он темный понизив голос пояснил шакрат один из немногих среди драконов кто предпочел стихи им тьму и дядин друг вы еще встретитесь лекции он читает только выпускникам но вам придется видеться чаще это еще почему ты ведьма фыркнул сосед на территории другого государства у нас нет этой вашей инквизиции чтобы правильно следить а магистр в вашей магии разбирается так что Он сказал, что позже передаст приглашение. — Ясно. Не без раздражения ответила и совсем уж не ожидала от соседа, но Шакрат предупредил. — Ничего у него из рук не бери. И не пей, чтобы не предложил, и... — И вообще, веди себя как дома. Хмыкнула я и улыбнулась. — Искренне. Забота Шакрата была неожиданно приятна. — Да, наверное. Протянул парень и предложил. «Проводить тебя в столовую, она уже работает». «Проводи», — согласилась я и помедлив спросила. «Я нормально выгляжу?» «Еще как», — хмыкнул Шакрат и предложил мне локоть. «Ты же не будешь меня проклинать?» «Не буду», — подтвердила я и за предложенный локоть ухватилась. «Не без прагматичных соображений». Аура дракона легко могла и меня прикрыть от чужих чар, и даже с некоторым удовольствием. Столовая оказалась расположена совсем близко к общежитию. Вероятно, опытные строители знали, что адепт до полудня и адепт после бодрячего отвара, вдохновленный на подвиге двухчасовым опозданием, два разных адепта. Если встретить первого, плохая примета, то со вторым уже можно было иметь дело и не бояться больше никогда не уснуть. У широких дверей, которым больше бы подходило звание ворот, шакрат остановился и, помявшись, уточнил: «Вьерс следует пропускать вперед, но я подумал, вдруг ты считаешь иначе». «Иначе», подтвердила я и благоразумно отступила за спину дракона. Тот, словно проникшись моментом, расправил плечи, заслоняя меня спиной и от любопытных взглядов и, что было куда важнее, от чар. Кое-такие полетят в нашу сторону. «Этикет мы, конечно, нарушили, но то драконий. А вот ведьминский кодекс на первое место ставил выживание. Да и удобство действия. Если союзник предаст, легче ему отравленный клинок в спину загонять, чем в грудь». Шакрат предавать меня не спешил, как и я отправилась завтракать без колюще режущего инвентаря. Да и в самой столовой ничего подходящего не оказалось». Под внимательными настороженными взглядами собравшихся, я потрогала лезвие столового ножа и с сожалением констатировала, что такой даже в битве с куском жареного мяса разгромно проиграет. Их специально затупляли, пояснил мне Шакрат, усаживаясь рядом, после того, как наполнил поднос тарелками со Адептов кормили бесплатно, потому ограничивать себя не было нужды. Никому, кроме меня, выбравшие салат и воду. Да и я. Вдохнула умопомрачительный аромат сырников с шоколадной поливкой. Повела носом в сторону раздачи и, пообещав себе отработать каждый укус, направилась постигать драконию кулинарию. Началась десертов. И, глядя, как очищается моя тарелка, понимала мудрость предков. Голодный враг — опасный враг, а сытый практически союзник. шакрат подхватил кувшин и попытался наполнить мой опустевший стакан. Едва успела накрыть его ладонью. «Почему?» — не понял дракон, охмурив брови. «А ты бы стал пить, если бы тебя в Кроутгороде пригласили на ужин?» Вопросом на вопрос ответила я. «Ну да». Не понял Шакрат, и я посмотрела на него с сожалением, как на почившего в расцвете лет. «И зря». Хмыкнула и неожиданно для самой себя я даже покосилась на браслет, защищавший от ментального воздействия, предупредила. Если тебя на ужин приглашает ведьма, то лучшее, что ты можешь сделать, если вынужден идти, взять с собой побольше противоядий и пить одну лишь воду. В нее тоже есть что добавить, но так ты хоть сможешь избежать многих других опасностей». «Но мы же не враги». «А кто лучше друзей справится с почетной миссией испытания нового зелья?» – притворно удивилась я. «Сам создатель?» – предположил дракон. «Это не про Кроудгарт, фыркнула я. «На себе испытывать скончаться на третьей попытке». «Ты поэтому есть сначала не хотела?» «В том числе», — проговорила я, даже в мыслях не собираясь признаваться, что кроме накрепко вбитых рефлексов есть, мне мешали заинтересованные взгляды остальных, рано поднявшихся посетителей столовой. В отличие от привычных испытующих, ожидающих, когда ты совершишь ошибку или съешь подготовленную для тебя траву, здесь смотрели с любопытством и каким-то добродушным интересом. И это, несмотря на моё черное платье, подчеркнутый отстраненный вид. Нет, здесь так не принято. Шакрет расслабленно откинулся на спинку тут же скрипнувшего стула. — Если ты кому-то и досадишь, то на дуэль вызовут. Но ты девушка, так что никто не станет ломать тебе кости. Милое утешение, но лучше уж как у нас. Бесполезных смертей меньше. Шакрат посмотрел на меня недоумевающе. Еще бы, после описанной перспективы дегустатора непроверенных зелий, он определенно подумал, что все они ядовитые. И бодрый создатель после употребления коллегой отвара стоит и записывает симптомы ожидая, пока агония не накроет несчастного. Впрочем, это было почти правдой. Но в случае с ядами, гордостью Кроудгарда, у отравителя на готове были и антидоты. Не проверенные, но в достаточном количестве, чтобы хоть какой-то сработал или замедлил распространение отравы. Потому летальных исходов в городе темных практически не было. «Как ты думаешь?» Что опаснее, выпить яд в присутствии его изготовителя или сломать пару ребер? Яд, конечно. Я усмехнулась. Яд опаснее, если тебя действительно убить хотят, а если нет, то... Я посмотрела в глаза Шакрату и спросила. Как ты думаешь, сколько раз мне не везло? Один. Каждый день, пока привыкала к городу, хмыкнула я, поюжившись. После где-то раз-два в месяц. А как меня учить стали, так и вовсе перестало попадаться. Но каждый раз был кто-то готовый вмешаться. А при ваших дуэлях кто гарантирует, что сломанное ребро не попадет, куда ему не следует? Или позвоночник не сломается? Так мы же в другой постасе. Не такой хрупкой, как это. А у меня другой нет. Хмыкнула я и отправила в рот последний кусочек торта. Шакрат сглотнул. «Так это ты совсем, что ли?» «Слабая, нуждающаяся в защите личность?» — хмыкнула я. «Да?» — протянул дракон. «Нет», — отрицательно качнула головой я, «просто реально оценивающая свои риски и прекрасно понимающая, что доводить дело до драки, не подготовившись, не следует». «Как будто ты сможешь подготовиться». «Еще как!» — усмехнулась я и шепотом добавила. «Можно ведь и дракона лишить возможности обращаться?» «Лишить дракона? Что?» «Не кричи». Одернула я его, заметив, что переставшие было коситься в нашу сторону адепты, вновь повернули головы. «Способы есть. И странно, что ты о них не знаешь». «Обязательно узнают», — пообещали мне знакомым голосом, раздавшимся из-за моей спины. Судя по тому, что я не заметила чужого присутствия, это был... — Пусть луна освещает ваш путь, магистр. Шакрат даже с места поднялся и не замедлил поклониться подслушивавшему нас темному. — И ваш, Алькинет, и ваш. Усмехнулся, я прямо-таки чувствовала его насмешливую ухмылку темноволосый дракон. — Вера Таяня, если вы закончили завтракать, пройдемте со мной. — Куда и зачем? уточнила я, не двигаясь с места. «В мой кабинет для беседы. Это распоряжение ректора». Последний аргумент дракона заставил меня подавиться возражениями, и я молча поднялась, проигнорировав протянутую руку. В мертвой тишине, создаваемой присутствием магистра, оглушительно скрипнула отодвигаемая скамья, но опять никто, кроме меня, даже не поморщился. Впрочем, местные вообще, словно на какое-то время, пока темноволосый дракон не оказался по ту сторону дверей, застыли, боясь, казалось, даже сотрясать воздух своим дыханием. Шакрат говорил, что вы передадите приглашение, заметила я, следуя за магом. Не смог отказать себе в удовольствии еще раз на вас полюбоваться, не оборачиваясь, отозвался дракон. Я поморщилась. Наверное, будь я помладше и вообще не ведьмой, Слова мужчины заставили бы меня смутиться, но... Он был не первым на этом поприще, а потому я испытала одно лишь раздражение. «Подарила бы вам портрет, но все они остались в Кроутгарде», — хмыкнула я. «Так уж и все». Взгляд собеседника скользнул по шее и остановился чуть ниже, там, где под тканью платья прятался медальон. «Все», — спокойно подтвердила я. Магистр задумчиво кивнул, не почувствовав мою ложь. Впрочем, я и не угала. Хранить собственное изображение для меня не было нужды, да и тот единственный, что остался в Кроудгарде, был заказан для тети. И больше поступаться правилами я не собиралась. В городе темных принято было коллекционировать портреты, оплаченные другими. Традиция эта была столь древней, что в старых семьях до сих пор имелись портреты основателей, сорванные с позорного столба или особый шик, украденные у инквизиции. Последние отличались особыми пометками, которые делали охотившиеся за неклассическими одаренными маги. В моей семье таких не водилось, а потому на пятничные едопития в высшем кругу меня не приглашали. «Позволю себе создать новый». «Я не стану позировать», — предупредила я. «У меня великолепная память». Усмехнулся собеседник и вежливо открыл передо мной дверь одного из учебных корпусов. «Прошу». «Только после вас», — покачала головой. «Как вам будет угодно». И магистр Альзарт оставил меня в одиночестве на крыльце. Пришлось догонять. Никогда прежде мне не доводилось бегать за мужчинами. Обычно они приходили сами, но чаще приползали. Кто пустил среди младших слух о том, что я снисходительно отношусь к чужим ошибкам и помогаю избавиться от последствий отравления, я так и не выяснила. Но вот ему бы чего подлить, рука бы не дрогнула. Мы миновали холл, поднялись на третий этаж, и я, о чудо, наконец-то смогла убедиться, что девушки в этой драконьей академии все же есть. Просто их очень мало. Целых три. И судя по их единодушно помрачневшим взглядам, Все они видели свое личное счастье не в карьере, а в моем спутнике. «Вьера Альзарт окликнула мужчину старшая из них. Я бросила на нее быстрый взгляд и удивленно хмыкнула. Обычно девушки волосы осветляли, а стоявшая передо мной напротив, красила, пряча от рождения снежные локоны. «Вьера Альшарель», – магистр остановился и с готовностью приложился губами к кружевной перчатке девушки. Я поморщилась, чем заслужила победный взгляд от темноволосой. Правда, она определенно не ожидала, что я пожму плечами и отойду подальше, не собираясь смущать давних знакомых. Заодно сделала себе пометку в памяти. Перчатки местных дам – рассадник заразы. И Ведь казалось бы, если простое прикосновение друг к другу для местных имеет такие тяжкие последствия, Верховная не поскупилась на описание всего того ужаса, что ждет несчастную избранную то можно просто не касаться незнакомых драконов. Так нет же. Сначала введут в этикет все эти лабзания лапок, а потом еще и перчатки носить заставят. В жару. Я неодобрительно качнул головой. На ум, как на зло, пришли и такие популярные в учебных заведениях предметы, как боевая подготовка, включающая в себя не только умение быстро бросаться за клятиями, но и также быстро отползать в кусты или убегать за горизонт. Отрабатывали данные маневры обычно на полигонах с песком, чтобы боевые чары наносили поменьше ущерба. И мне само собой представилось, как путные, мокрые, присыпанные песочком усталые адептки лежат на земле. В волосах комья грязи, на лицах выражение блаженного отупения, а на руках кружевные перчатки. Губы дернулись было в улыбке, но я успела подавить проявление недостойных по отношению к коллегам чувств. Нельзя недооценивать противника, иначе можно так расслабиться, что удар придется в спину. «Магистр, если вы заняты, я могу зайти позже», — предложила я, заслужив задумчивый взгляд от аль и насмешливый от Виера. «Я полностью в вашем распоряжении. Точнее, вы в моем», — усмехнулся магистр и, поклонившись разочарованным девушкам, продолжил путь. Я развела руками, давая понять, что сделала все, что могла, и поплелась следом. Идти пришлось совсем недалеко. Святая святых магистра находилась в конце коридора третьего этажа и скрывалась за хлипкой на первый взгляд дверью. Обычно за такой запирали ненужный инвентарь. И каково же было мое удивление, когда дверь отворилась от одного прикосновения, будто на ней не было ни одного защитного плетения. Прищурившись, я в этом убедилась. Но вас что-то заинтересовало? «Удивило, — отозвалась я. Шагнула в каморку, где действительно имелись и швабры, и ведро, и даже сыпучий аналог мыла. Втянула носом воздух, пытаясь разобрать состав, и разочарованно хмыкнула. Вот на защите чего здесь действительно не экономили. Испытания для адептов, заметил магистр, эта дверь всегда открыта. И здесь есть все, чтобы устранить любой конфуз. Вот только взять отсюда что-то так, чтобы я не узнал, кто это был, пока это никому не удавалось. «Звучит как вызов», — хмыкнула я. «Это он и есть», — рассмеялся собеседник. «Вызов умением и алчности. Тому, кто сможет, адептское братство обещает любую помощь и денежный приз». «Большой?» «За семь лет, что я здесь работаю, собрали больше двух тысяч золотых», — пожал плечами собеседник. «А вы уж сами решайте, много это или мало». Я промолчала. В моей ситуации было лишь одно определение — недостаточно. Недостаточно много, чтобы закупиться аккумулирующими кристаллами в нужном количестве, и недостаточно мало, чтобы не появилось искушение рискнуть. Отчего же я чувствую, что кто-то пожелает навестить меня? Вероятно, потому что вы сами меня пригласили, а в ваш кабинет мы так и не вошли, не повела я бровью. Виноват. Легко согласился дракон и положил руку на ручку другой двери. И вот тут мне поплохело. Отдачу от активировавшихся чар я, казалось, ощутила даже волосами. Чего здесь только не было. Защитные арканы чередовались с атакующими и все не ниже восьмого порядка, максимального для стационарных чар. Да и те жрали столько энергии, моим браслетом на месяц работы хватило бы того, что здесь тратилось за день. Это какой резерв должен быть у магистра, если он ежедневно заряжает свою защиту? Или какие возможности? Вижу, моя дверь не оставила вас равнодушной, усмехнулся магистр. Но я был бы очень признателен, если бы вы все же вошли. Обещаю, причинять вам сегодня вред не входит в мои планы. «А завтра это первая графа в списке дел?» «Возможно». Тонко улыбнулся мужчина, и у меня мурашки по спине пробежали. С трудом подавив волну страха, а опасаться было чего, я переступила порог кабинета Виера Альзарда, И оптимизм меня покинул окончательно.